Часть первая. Истоки и начало. Ab ad eterno. Сначала времён. Римское выражение. Глава 1. Откуда взялись римляне? Римляне говорили на латыни, языке племени латинов. Латины были одним из племён италиков. Само это слово в наше время имеет другой смысл, чем в древности. Италия была раньше италиков. Римляне никогда не называли свою страну Италией. Происхождение слова «Италия» точно неизвестно. Чаще всего полагают, что Италии греки называли Южную Италию, современную Калабрию. Бык – это символ народов, обитавших в этих местах. Часто быка изображали быдающим римскую волчицу, символ враждебности к Риму. Греки же называли эту страну страной телят, то есть детей этого воинственного быка. Италия страна телят. А ещё греки часто называли будущую Италию Авзонией по названию древнейшего племени юго-западной Италии авзонов. Про родителям авзонов они считали Авзона сына Одиссея и, то ли нимф, и Калипса. то ле дочери Персеиды и Гелиоса, бога солнца, могущественной волшебницы, нимфы острова Эя, Кирки. Примечание. Современный словарь-справочник Античный мир. Конец примечания. Сами римляне называют свой полуостров Апеннинским по названию Апеннинских гор, протянувшихся вдоль почти всего полуострова. Латинское слово Apenninus Монтес Апении, в свою очередь, происходит от кельтского слова пен, что значит вершина или скала. Римляне ни один народ не называли италиками. Это слово применялось для населения Италии, апенинского полуострова вне территории Рима. Это современные учёные стали называть италиками родственные друг другу индоевропейские племена. Латиняне, одно из племён италиков, но сами латиняне не имели об этом ни малейшего представления. Италики индоевропейцы. Италики входят в обширную общность языков и культур, которую с самого начала XIX века стали называть индоевропейской. В 1816 году профессор Берлинского университета, член прусской академии наук, Франц Боб Первым убедительно обосновал, что древние языки Европы, латынь, греческий и германский, и языки Северной Индии происходят от единого древнего про языка. Этот про язык Бобп назвал индогерманским, а потомков этого про языка индогерманцами. С выводами Бобпа согласился датский учёный Р. Раск. Да, существовал общий про язык. На столько разк назвал древний язык более широко индоевропейским. Это действительно более правильное название, ведь сам же Боб вскоре, в 1835 году, включил в число индогерманских языков славянский, кельтский и армянский. Позже к ним добавили и фракийские языки, и иллирийские, и многие другие. В Европе не сохранилось название народа завоевателя, а вот в Индии сохранилось. Во 2000-е столетие от до Рождества Христова Индию завоевывали племена ариев или аритов, произносить можно как угодно. Примечание. В наше время часто пишут до нашей эры или до новой эры, но при этом всё равно ведь отсчёт времени ведётся от года рождения Иисуса Христа. Я не вижу смысла скрывать это от самого себя или от читателя. У меня счет времени будет вестись от Рождества Христова. Мои собственные религиозные убеждения здесь ни при чем. Просто такова культурная традиция нашей цивилизации. Конец примечания. Это был не один народ, а несколько родственных народов. Но и в Индии они были пришельцами. Откуда? Откуда-то с севера». Индийские арии знали берёзу и описывали снег и лёд на замерзающих реках. Расселяясь на огромные территории, индоевропейские племена смешивались с местным населением, а друг с другом всё сильнее теряли связь. Сама память о родстве постепенно уходила в прошлое. Когда-то единый народ или родственна близкие народы арии давно распались на множество разноязыких племён. Скорость, с которой расходятся потомки одного языка, можно высчитать. Хотя и очень приблизительно, получается, 6 или 7000 лет назад существовал единый народ ариев и доевропейцев. Настал момент, и арийцы начали расселяться со своей загадочной родины. Откуда? Это великая тайна. Только недавно тайна начала приоткрываться, и в основном трудами Льва Самойловича Клейна. Но откуда бы ни пошли арии индоевропейцы, уже в III-м, II тысячелетии до Рождества Христова в центральной и северной Европе жили многочисленные индоевропейские народы. Уже в 1870-е годы Э. Лотнер полагал, что после распада единого индоевропейского языка первоначально образовался западноевропейский, древнеевропейский, а потом уже разделился на иные языки. Примечание. Трубачёв О.Н. Эндогенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. Конец примечания. И Лоднер, и многие другие учёные полагали, что раскол прежней общности произошёл в Центральной Европе. Одни арийцы сначала завоевали Балканы и Малую Азию, потом ушли в Среднюю Азию, Иран и Индию. От индоевропейцев ариев много раз отделялись группы племён. От древнеевропейцев откалывались племена италиков, иллиров, фракийцев, кельтов. Всё это совершенно особые группы племён, со своей собственной историей, даже без понимания своего родства с другими индоевропейцами. Италики это не связанные друг с другом племена индоевропейцев, которые ушли жить в Италию. Италия до италиков. До середины II тысячелетия до Рождества Христова в Италии обитали доиндоевропейские народы. Мы очень мало знаем о них и их языках. Позже потомков этих народов называли лигурами на северо-востоке полуострова, пиласгами и япигами на юге, секанами в центре, тиренами на западе. До сих пор спорят, кто такие этрусские. Их язык изучен так плохо, что до сих пор не очень понятно, индоевропейский он или не индоевропейский. По крайней мере, попытки читать этрусские надписи не удались. Буквы понятны, а слова складываются непохоже на слова в языках всех известных нам народов. Скорее всего, этрусские выходцы из Малой Азии. Если точнее, То есть, из Малой Азии на остров Сардиния пришли индоевропейцы, сильно смешавшиеся с местным доиндоевропейским населением. А потом жители Сардинии завоевали часть Северной Италии и смешались с жившими тут племенами теренов. Некоторые учёные считают, что и троски и есть терены. Спорят и о том, в какой степени индоевропейцы смешались с доиндоевропейцами в этрусских. Известно, что культура этрусков была выше культуры италийских народов и италиков, и до индоевропейцев. Известно, что этруски поддерживали тесную связь с финикийцами и греками и заимствовали у них алфавит, приспособили его к своему языку. Уже в древнейшее время у этрусков был общий царь, который управлял крепко сплочённым союзом двенадцати народов. Но отдельные города этрусков сами вели войны, и были случаи, когда одние этрусские выступали с римлянами против других. Этруски играли огромную роль в древнейшей жизни всей Северной Италии и Рима. Некоторые современные учёные даже считают, что и Рим первоначально был этрусским посёлком, или Рим находился под владычеством этруссков. Только на самом севере Италии, в середине II тысячелетия до Рождества Христова, прошло несколько волн переселения индоевропейцев из бассейна среднего Дуная. В числе переселенцев в северную Италию были фракийцы. А в самом конце II тысячелетия до Рождества Христова в этом нагорье вторгаются носители культуры полей погребения из центральной Европы. Это явные индоевропейцы, но родственники ли Неизвестно. Около 1000 года до Рождества Христова в северной Италии складывается культура протовилланова. С 900 года до Рождества Христова она переходит в культуру вилланова, явно итальянскую. Индоевропейцы в Италии. Италики это те индоевропейцы, которые заселили Италию. И кого называли этим греческим словом, изначально обозначавшим южную часть Апеннинского полуострова. Учёные до сих пор спорят, кто такие италлики: то ли это родственные племена, то ли совершенно чужие друг другу народы, которые сблизились и стали немного похожи друг на друга уже в Италии. В Италии, как и везде, они шли вовсе не единой монолитной толпой. Как и всегда, Индоевропеецы подчиняли себе и ассимилировали прежнее население. Уже в римское время языки индоевропейских италийских племён делились на две крупные ветви: оскско-умбрийскую или умбра-оскско-сабельскую и латинно-фалискскую. Это следствие двух разных волн расселения. В оскско-умбрскую группу входят племена умбров, осков и сабеллов. Все эти племена на самом деле небольшие народности. Они делятся на более мелкие: самниты и сабины, судя по всему, результат смешения умбров и осков. Оски разбиваются на эквов, луканов и волсков. Сабины на марсов, маруцинов, френтанов, вестинов. Фалиска латинская ветвь объединила племена фалисков, латинов, авзонов. Илья Оврунков, Энотров и других. Разобраться в этом изобилии племён трудно даже самому узкому специалисту. Тем более племена переселялись, воевали, смешивались между собой. Например, племя рутулов с 334 года до Рождества Христова всё время вторгается на территорию самнитов и основывает там много колоний. В 314 году до Рождества Христова рутулы покорили племя аврунков и поделили их землю между своими колонистами. Римляне, латиняне. Римляне не племя и не род. Это название городской общины. Первоначально римляне принадлежали к числу латинов или латинян. Латине. Одни учёные считают латинов самостоятельным племенем, другие частью сабинян или этруссков. Территория расселения латинов называлась Латиум или Лациум по имени легендарного царя Лация. В мифах же Лация называли царём аборигенов, древнейших обитателей области Лаций. Современный термин аборигены прямо происходит от латинского aborigines. Название этого народа Что означало это слово, не ясно. То ли «аборигены» изначальные, то ли «аберигенес» от латинского «аберары» – «блуждать», «отклоняться». То есть бродяги, кочевники. Уже древние античные источники не считали аборигенов исконными обитателями Лация. Их назвали греками-переселенцами или ушедшими на юг «лигурами». Известно, что аборигены пришли с севера. Вытеснили из будущего Лация до индоевропейские племена Сакранов или Секулов. Они победили итальянское племя Умбров и заставили их никогда больше не претендовать на Лациум. Мифы называют имена царей аборигенов, но это имена богов. Сатурн, Тибр, Фавн, Авентин, Пик. Верить ли мифам? Латин тоже был царём обрегинов, и ему приписывается совершенно фантастическое происхождение. То его называют сыном Одиссея и нимфы Калипсо, то он сын Одиссея, но уже другой нимфы, Кирки. Как и Авзон. То он по-прежнему сын Кирки, но уже не Одиссея, а его сына Телемаха. То он сын Телегона, то сын Зевса и Пандоры, то сын Фавна и Марики. то сын Геракла и некой не называемой по имени девы. Деву выдали замуж за Фавна, но верной женой она не была и родила Тина от Геракла. То Латин оказывается всё же сыном Геракла, рождённым уже не от неверной жены Фавна, а от его дочери. Вывод прост: наверное, в памяти латинов жила память о каком-то древнем царе. Но ему приписывали самое фантастическое происхождение, причём очень почётное по понятиям новых времён. Лация в древнем Риме обожествляли и почитали под именем Юпитера Латиарис, Лациарий. Святилище этого божества находилось на Альбанской горе. Примечание. Немировский А. И. История раннего Рима в Италии. Конец примечания. Мифы об Энее. Мифы рассказывают, что в страну аборигенов вторгся герой Троянской войны Эней. Был он не кто-нибудь, а сын богини красоты и любви Афродиты. Верховный греческий бог Зевс пылал страстью к собственной дочери Афродите, а она папе не давала. За это Зевс решил её наказать. Пусть воспылает страстью к смертному человеку. Этим смертным стал Анхис. из царского рода Дарданов. Эней родился от Афродиты и Анхиса. Его выкормили горные нимфы. Эней участвовал в сватовстве Париса к прекрасной Елене, плавал с ним в Спарту. Он не хотел участвовать в Троянской войне, но Ахиллес напал на его стада. Пришлось воевать. Есть несколько противоречащих друг другу версий того, как Эней спасся из осаждённой ахейцами Трои. То ли он бежал, неся на спине своего папу Анхиса, и ахейцы пощадили его за благочестие и любовь к родителям. То ли он бежал из Трои ещё до её взятия, то ли Эней открыл ворота Трои ахейцам, и они отпустили его со всем его отрядом. Самая красочная версия повествует, что в горящей Трое Эней находит Менелая, хмуро ведущего за руку свою неверную жену Елену. Эней уже поднимает копье, чтобы убить женщину, из-за которой разгорелась страшная война. Но копье хватает его мама Афродита и говорит, что недостойно героя связываться с женщиной. Эта воля богов погубила Трою. Вот и Посейдон, тризубцем разрушает её стены. Пусть лучше Эней соберёт своих людей и поскорее бежит. Так Энея из Пылающей Трои спасают мама Афродита и один из ее постоянных любовников – Посейдон. Есть много историй про то, куда плавал Эней с оставшимися в живых родичами Дарданами, где жил и какие города основывал. Одни рассказывали, что Эней поселился близ Олимпа в Македонии, другие – основал город Капии, около Монтенеи в Аркадии, третьи – Беларуси. Сразу приехал в Эгесту, в Сицилию, а позже в Лаций. Варон рассказывает, что Эней пожил в самафракии и Фригии, а уже потом поселился в Лации. По Вергилию, похождения Энея и спасшихся троянцев на двадцати кораблях ещё более красочные. Вергилий повествует, что Эней сперва отправился в АФракию и основал город Энеаду, но получил неблагоприятные знамения. Тогда у нас навал город Пергамею на Крите. Но там тоже начался mur, пришлось ехать в Лаций. Но когда корабли Энея подходили к берегам Лация, ненавидившая его Гера, жена Зевса, наслала страшную бурю. Флот троянцев буря аккуратно отнесла прямиком в Карфаген. В Карфагене же обитала его легендарная основательница Элиса, Фиосса или Дидо. В русской литературе эту даму чаще всего называют Дидона. Происходила Дидона, разумеется, от богов. То ли от Белла, то ли от Мелла. Она сестра лица вроде бы исторического царя острова Кипр Пигмалиона. Это тот самый царь, о котором рассказывают, что он изваял из слоновой кости чудесную статую и сам влюбился в своё творение. Так влюбился что одевал статую в красивые одежды, кормил, разговаривал с ней. Тронутое его чувствами Афродита оживило статую. В мифах, правда, не называют имени жены Пигмалиона ожившей статуи. Что даму звали Галатея, придумал Жан-Жак Руссо в 1762 году. Должен же он был как-то назвать ожившую статую. Легенды называют по имени детей Пигмалиона, Безымянная жена родила сыновей Пафоса и Кенира, дочь Митарму. Но по некоторым данным, Пафос не сын, а тоже дочь, а Кенир не сын Пигмалиона, а внук. Сынам он приходится Пафосу, который в той версии сын, а не дочь Пигмалиона. Вот Дедона и была сестрой Пигмалиона, женой царя финикийского города Тира, Сикея или Сикарба. Сикей умер. И Дイドона бежала сначала на Кипр. Почему бежала, не очень понятно. То ли она имела отношение к смерти Сикея, то ли её саму после смерти мужа должны были принести в жертву. Но из Кипра Дイドона опять бежала в Северную Африку, похитив на Кипре 80 девушек. Древнее название Кипра Алашья. И одно из имён Дイドоны не имя, а кличка Киприотка. Впрочем, и Дидо тоже кличка, означающая на языке жителей Северной Африки что-то типа блуждающая или гуляющая. И позже, и раньше нравы финикийских жриц частенько огорчали патриархальных людей. После смерти Дидону обожествили под именем Танит. Даты основания Карфагена называют разные. и 814-й и 823-й и 824-го года до Рождества Христова чтобы построить крепость Бирсо Дидона купила у местного царя и арбанта столько земли сколько может покрыть овья шкура после чего Дидона изрезала шкуру на ремешки длиной 22 стадия больше 4 км и обвела ею целую гору Вот эта Дидона и влюбилась в Энея, а он в неё. Афродита по своей обычной склонности помогать влюблённым готова способствовать роману, но Зевс против. Он посылает бога Меркурия с приказом Энею немедленно отплыть в Лациум. И сам Эней знает, он должен жениться на дочке царя Борегенов, чтобы его потомки положили основание Риму. Эней долго страдает, а потом всё-таки решает бежать. Увидев на горизонте паруса флотилии Энея, Дидон то ли бросается на меч, то ли живой восходит на погребальный костёр. По крайней мере, римляне передавали проклятие, которое шлёт Энея и Дидона со своего костра. Эней же всецелью устроил погребальные игры на могиле отца, а затем прибыл в греческий город Куммы в компании По совету прорицательницы Сивиллы Кумской Эней спускается в царство мёртвых. Там день его отца Анхиза предсказывает великое будущее и ему самому, и римской державе. В Лациуме Эней получает от царя Лация землю для постройки города. Царь выдаёт за него свою дочку Лавинию. Но Лавиния прежде была обещана царю Рутулов Турну. Турн пошёл войной на троянцев и латинов. Он убил Латина, но Эней убил самого Турна, после чего женился на Лавинии и стал царём Аборикенов. Эней царствовал 3 года. Через 6 лет после падения Трои Эней был убит теренским царём Мизенцием, союзником Турна. Но по другой версии, вовсе даже не Мизенций, погиб от руки Энея. А Эней то ли утонул в священной реке Нумикии, то ли был живым, вознесен на небо и стал богом-индигетом. А сын Энея Асканий основал город Аль-Балонго. Это было около 1152 года до Рождества Христова. В этой истории, конечно, невероятно много сказочного. Не говоря ни о чем другом, даты совершенно не сходятся. Если Карфаген основал Дедуней в 814 году до Рождества Христова, причем уже после правления Автирия, А умерла Дедона в 760 году до Рождества Христова, сколько же лет ей было ко времени романа с Энеем, и как Аскани основывал Аль-Балонгу почти за 400 лет до романа его отца с Дедоной. Это только один и даже не самый яркий пример несуразностей, которые постоянно встречаются в мифах. В Греции показывали как минимум три могилы Геракла. У Энея тоже было как минимум пять могил. Греческий историк Дионисий Галикарнаский, современник Юлия Цезаря, писал «Некоторых смущает, что повсюду рассказывают о могилах Энея и показывают их. Но мы и знаем мифы об Энее и Лации именно из поздних римских книг II века до Рождества Христова, II века после Рождества Христова». Эти противоречащие друг другу, порой вопиющие, нелепые мифы записывали ученые, умные люди. Можно только догадываться, какие истории могли рассказывать друг другу в тавернах, на улицах или у семейного очага люди, не отягощенные никаким образованием. Но мифы выполняли главную роль. Во-первых, они позволяли хранить память о временах до появления письменности. И во времена Троянской войны и в пору основания Рима в VIII веке до Рождества Христова римляне не были грамотны на апеннинском полуострове тогда или вообще не было грамотных или были отдельные люди в греческих городах самые ранние надписи на латинском языке относятся к 510-500 годам до Рождества Христова мифы стали способом помнить свою историю и без письменности понять это не точное, неопределённое, но ведь и в письменной истории возникает множество разных версий одного и того же события. В узной традиции таких версий больше, как и неточностей любого рода путаницы. Но это уже позже. Некоторых смущает обилия могилы Нея. Долгое время римляне нисколько не смущались ни пятью могилами Нея, ни тремя могилами Геракла. Во-вторых, Мифы позволяли представлять и своих предков, и своё прошлое так, как этого хотели римляне, живущие намного позже. К тому же, герои древности происходили от богов, а вместе с ними и их потомки. Считалось, что сын Энея и внук Афродиты Асканий принял имя Юл и сделался основателем рода Юлиев. Избранный в консулы в 186 году до Рождества Христова, Марк Аттили Голбрион считал себя прямым потомком Энея, от тем самой Афродиты и её отца, верховного бога Зевса. Но и этого мало. Зная будущее, римляне очень успешно объясняли и прошлое. Дидона с погребального костра сыплет проклятиями вслед изменчику Энею. Вот они, корни врожды Рима и Карфагена, задолго до пунических войн. До того, как поселиться в Лациуме, Эней остановился в Кумах и посетил святилище Кумской Сивиллы. Но Кумы были греческим городом, теснее других связанным с Римом торговлей и военными союзами. Он оказал на ранний Рим самое большое влияние из всех греческих городов Апеннинского полуострова. Мифы утверждали главенствующую роль Рима на Апеннинском полуострове. Все италийки хотели быть как можно ближе к греческой учёности, ко всей греческой культуре. Культ Энея был распространён по всей Италии. Этрусков часто называют учителями римлян, а этрусские почитали Энея. Известно 58 этрусских ваз с его изображениями. Возможно, основное этрусской и позже римской легенды о переселении Энея в Италию является факт переселения туда с самих этруссков из восточного Средиземноморья ещё до прихода индоевропейцев на Апеннины. А тут оказывается, латины произошли от смешения аборигенов италиков с переселенцами-греками. Хотя иметь такое происхождение все, но имеют его именно римляне. Как же им не быть главными? В годы правления царя Тулия-Гастилия римляне захватят город Аль-Балонгу, разрушат ее, а жители переселят в Рим. Но находящееся в Аль-Балонге святилище Юпитера-Лациариса осталось неприкосновенным. Римляне основали такое же в самом Риме, но почитали и Юпитера-Лациариса в бывшей Аль-Балонге. Еще одна могила Энея почиталась в городе Лавиния. Возможно, в крови латинов, как и других италиков, текла и греческая кровь, и кровь от руссков. Но намного важнее, что индоевропейская часть латинов, скорее всего, пришла на Абенины раньше Умбров и Савеллов. Они заняли самую удобную и плодородную часть Средней Италии – равнину Лациума. примерно 60 км с юга на север и 75 с запада на восток. Здесь, на этой наклоненной к морю равнине, они осели небольшими общинами сивитатес. Сивитатас первоначально было не более 30 на площади, примерно в 30-80 квадратных километров каждой. Каждая сивитас имеет укреплённый пункт акх. А в русском языке такие крепости назывались кремлями. в греческом акрополями а в германских языках бургами вокруг аркса с его святыни племенных богов растёт город урпс каждая из цивитас была совершенно самостоятельно и автономно каждая цивитас управлял царь называли его рекс почему это слово стало популярной собачьей кличкой неизвестно Но латиняне осознавали свою общность языка, происхождения, религии. Они считали, что все сивитатус латинае объединяются номен латиниум под именем латинян. Проводились общие религиозные праздники. На таких собраниях обсуждались вопросы ведения общих войн. На время походов избирались общие диктаторы, создавались даже общие колонии. Личность и имущество всех членов всех общин охранялись во всех других. Тогда как любой иноплеменник вне своей общины считался совершенно бесправным. Первоначально Рим был одной из латинских общин, цивитас. Фактически он был совершенно особой общиной, благодаря чему и поднялся. Но римляне долго осознавали себя латинами и говорили не на римском, а на латинском языке. Латинский язык, латынь, сделался языком общественной жизни и культуры Древнего Рима, языком римской литературы и поэзии, официальным языком Римской империи. В перспективе он стал предком нескольких романских языков. Языки романские, то есть римские, а язык-предок латинский. Рим вёл войны, которые так и называются латинскими. Но эти войны велись не для покорения латинов, а для признания Рима их лидером, главной общиной. Уже после Второй Латинской войны, 340-338 годов до Рождества Христова, латины получили собственные законы, латинское право. Это были гражданские права, но без права избирать римских должностных лиц. Победа Рима не разрушила Латинского Союза. Рим не захватил землю и имущество побежденных. Он стал главным городом Латинского Союза, каким раньше была Альба-Лонга. По-прежнему собираются общие латинские праздненства, общие латинские народные собрания. Отдельные цивитос считаются независимыми. Примечания. Покровский и А. История римского права. Конец примечания. Кроме латинян римляне сентиментально относились к жителям Кум, тех самых, в которые прибыл Эней по пути в Лациум. Этот город основали примерно в 750 году до Рождества Христова. Выходцы из Халькиды. Город богател на морской торговле и сам основывал колонии. Дикий архив, который римляне называли Путиолами, Полеополь, Неаполь, Зянкво, Иле Месано Марсель. Город жил своей непростой, активной жизнью, о которой мы мало что знаем. Известен разве что Тиран Аристадем, сын аристократа. Он был современником римского арекса Тарк Виния Гордового. В 338 году до Рождества Христова жители Кум получили латинское право. Римляне почитали местный храм Аполлона. До сих пор сохранились его развалины. Свод и проходы пещеры Севилллы.